Глава восемнадцатая. Врагу не сдаётся наш гордый солдат. В подготовке к войне, как мы и планировали, прошла неделя. И всё, и все были готовы, а также феи наконец-то отбыли во своясе. На них у всех теперь аллергии Да, таких капризных особ я ещё не встречала. Теперь я понимаю, почему погода такая непостоянная. Купол дрогнул в четыре утра. Началось. Вылетела я из своей комнаты в одной ночнушке. «Дать всем приказ о готовности к боевым действиям!» «Есть, Ваше Величество!» Я была спокойна. Почти. Мирное население под защитой. Маги рассредоточены по всей территории, каждому был представлен свой отряд самоубийц. Я их так называла, чтобы точно вернулись или домой, или в тюрьму, так как у всех статьи и сроки разные. Да, мы сильно скостили сроки и улучшили условия отбывания, но тех, у кого статьи за насилие и убийство более двух человек — «Я не собираюсь отпускать на свободу». Корди со своим женихом всё время находилась рядом, поддерживая и давая сил. «Я уже совсем восстановилась. В этом мне помогли феи». Я кричала в агонии от боли, когда целители восстанавливали каналы и резерв. Они поставили защиту на каналы, от отчего Виарон был в шоке. Ещё и ему помогли в награду, хотя он не скоро сможет воспользоваться своими силами. Вир нашёл племянника Ариэль, и от этого аж светился. Таким я его никогда не видела. Подробностей я, конечно же, не знала, но все были в восторге. Час в суматохе прошёл словно несколько минут. Купол защиты пал, и вот тут-то мы сглотнули ком от страха. Ну, я, по крайней мере, точно. Ко мне подошёл Уилли и взял меня за руку. Мы все стояли на блокпосте у ворот поместья. — Ты готова? — Я готова, потому что ты рядом. Наши отношения теплели с каждым днём. И сейчас это вошло уже в привычку — чувствовать себя в безопасности и коконе уюта. Мы ждали три портала переноса. Это почти сутки в ожидании армии. Камелию я спрятала у фей, и демон отправился её сопровождать. Он не отходит от неё ни на шаг, и я спокойна за её безопасность. «Ваше Величество!» К нам подошла Рене. «Да, Рене. Отряды самоубийц под присмотром магов — Разосланы для устранения лазутчиков и первых отрядов, для сокращения угрозы. Замечательно. Остаётся только ждать. Мои вампиры лучше всех защитят мирное население. Я боюсь, что люди испугаются таких защитников больше, чем армию короля. От вашего имени отправлены письма с объяснением ситуации. Всем вашим официальным подданным, указанным в реестре после вашей проверки. Теперь мы знаем конкретное число населения. Прекрасно. «Демон вернулся! Ваша дочь в безопасности!» Ко мне подошёл кот, выросший мне до пупа. «Надо узнать, чем тебя Турн кормит, а то мне уже страшно». «Мама, да ладно вам! Я ещё маленький, мне всего тысячи лет!» Утешил. «Почему не остался с Камелией?» «Не пустили феи! Переростки бескрылые!» «Почему переростки?» «Так всех остальных фей лапой прихлопнуть можно!» «И что-то вы, мама, слишком спокойная для войны! Попиваете отварчик Евы?» «Откуда знаешь?» Так на нём все до единого уже как неделю сидят. Она его круглосуточно варит и не спит почти. За вас всё молится». «Ого, может, ты уже мне имя своё скажешь?» Он поник и опустил голову. Я погладила его, ободряя. «Не хочешь, не говори». «Его у меня нет». Вот это поворот. «А хочешь, я дам тебе имя на правах мамы?» «Хочу». Его глазки заблестели, как тысячи огней. Но я немного замялась. Чтобы вы понимали, я своего кота называла просто кот. «Как тебе, Орлеан?» — пришло мне на ум. «Мур, Орлеан. Вкусно, вкусно». «Приятно познакомиться, Орлеан». Десять часов до захвата. Я сидела в саду с Уильям, и сладкая прохлада окутывала меня и дарила наслаждение, а запах цветов щекотал нос. Лавочка качели дарила какой-то детский восторг. «Расскажи о себе». «Мне 119 лет. Папу ты знаешь. А мама — Астра, очень-очень красивая женщина, которая раньше была человеком, но сумела разбудить в себе волчицу, и очень сильную. У меня четыре брата и три сестры. Мы очень дружная, но сумасшедшая семья». Он улыбнулся, и все черты его лица смягчились, открывая мне его с другой стороны и показывая, насколько он может любить, восхищаться своей семьёй. Ведь глаза могут так блестеть только у человека, который умеет любить. Потом меня отправили на службу, в поместье, и всю жизнь, кроме службы, я ничего не видел. «У тебя была невеста?» «Ну, да...» «Да, у меня была невеста, с которой я должен был познакомиться. Но зашёл в кабинет к сумасшедшей герцогине и стал её мужем, братом». Другом, защитником. «Я клянусь, мы найдём лекарство. Я тебя понимаю. Найти свою истинную пару в лице стража... Но договорить я ему не дала. Ты замечательный. И понравился мне, когда я впервые тебя увидела. И совру, если скажу, что ничего не чувствую к тебе. Но у меня уже есть долгий брак за спиной и дочь. А помимо этого я бесплодна и не могу иметь детей». От этих слов сжалось моё сердце, и я была благодарна, что он перевёл тему разговора. «Я полюбил тебя просто так, а не за что-то и ничего не жду взамен, потому что ты такая, какая есть». «Какая?» «Сумасшедшая». Мне стало смешно, и я смутилась. «Да, конечно, странный комплимент, но, чёрт возьми, безумно приятный». Час до захвата поместья. Мы поднимались на стену. Я понимала, что сейчас встречусь со своим врагом лицом к лицу, но почему-то я ничего, кроме жалости, к нему не чувствовала. Ведь он не выбирал стать монстром. Несколько часов назад на горизонте появился портал, и армия шла на нас. Все порталы вблизи мы заблокировали. Многие маги уже вымотаны, а закупленные накопители улетают, как горячие пирожки. Единственное, чего мы добились, так это опустошили магов вражеской армии. Ко мне подошла Корди и взяла меня за руки. «Я с тобой!» Я почувствовала дикую поддержку таких уже родных людей, и хоть опасность стучалась в мою дверь, я была счастлива. Всё работало как часы, но мы несли потери. Сорок человек, двое оборотней и один маг. Это только начало. Наши отряды вывели из строя намного большее количество врагов — А как же могло быть иначе? Когда встаёшь на защиту, сил намного больше, льются через край. Захват поместья. Тысяча двадцать человек, десять оборотней, тридцать вампиров, три мага. Враги уже пробили защиту и ворвались в поместье. И вот настал мой черёд. Корди, уходи, это не твоя война, ты и так уже помогла. Кто-то напрашивается, чтобы ей надрали задницу? И это не тебе решать, уйти мне или остаться. Короля не трогать, он мой. Самое сладкое решила съесть? Да, я надеюсь, меня все услышали. Он вошёл эффектно и был демонически красив. Такой, каким я его и видела. Только ещё и дьявольски притягательный. Ваше самопровозглашённое величество. Рад с вами познакомиться. Наслышан и восхищён. А вот врать не нужно, ваше бесчувственное величество. «Может, на ты, ася «Иадор?» Уилли стоял за моей спиной. Он злился, что я пока что не даю ему вступить в бой. Я накручивала силу и наматывала её на кулак для удара. Но меня будто что-то останавливало. Я услышала голос камелии в голове. «Включи! Включи! Включи!» Я решила потянуть время, так как не могла понять, что включить. «Эодор, почему ты решил забрать себе горы лиала Дело же не только в драконьих холмазах ведь по закону ты имел 50% на них. На этот закон я наткнулась всего пару дней назад. И дело не в моём потомстве, ведь мой отец управлял герцогством и без наследника. И какие у тебя есть мысли по поводу моих намерений? Ты же не в угадайку пришёл играть? Тоже верно. Где твоя дочь?» меня охватила злость, ублюдок. Ты никогда её не найдёшь. Ты сама мне об этом скажешь. На меня понеслись двое волков, которым на перерез кинулись Уилли и Элаат, и тут до меня дошло, как озарение. Я представила у себя в руке гитару, на что у короля в усмешке поднялись брови. «И это всё?» Тяжело было убрать злость и пожелать исцеления. Я поняла, в какую сторону нужно двигаться. Мне хотелось напомнить ему о том, кто спрятан внутри него и сидит со связанными руками в тёмной комнате. Силуэт потерянного времени. Ведь он не любил и не смог злиться, простить, ревновать, не смог стать счастливым. От накапливаемой внутри меня силы я кричала, срывая голос. Мне хотелось согреть руками холодное сердце, и я как слесарь сносила дверь, за которой сидели все чувства. С каждым словом Иодор менялся и как будто каменел. «Окрась небо над своей головой всеми цветами радуги, и это небо пробудит тебя ото сна. Шепчи, я умею любить, скучать, ненавидеть, прощать, верить, доверять, хотеть, уставать. Следуй за потерянным и никогда не принадлежавшим тебе. Иди вперед и не останавливайся. Освободи его. Иди, а мой голос будет твоим проводником. Иди». Иди, обрети чувство собери воедино осколки себя, иди сквозь тьму, веря в себя. В моих глазах потемнело. Я почувствовала, как открылась его дверь. Острые черты лица короля смягчились, а по щекам текли слезы. На губах появилась улыбка. Она то появлялась, то исчезала в миллисекунды. А теперь ты будешь быстро и больно умирать. Снятое проклятие освободит всё, что было неиспытано тобой. Спасибо, что подарила мне смерть. Это то, что я искал. Он схватился за сердце, которое не выдерживало всех чувств, а в моих ушах бился его пульс, невероятно ускорившийся. Умоляю, помоги сыну, останови его. Клянусь, всё, что я смогла сказать. И его сердце остановилось. Виарон, Корди и Уиллий, Были с ног до головы в крови, а араганит обвившись вокруг волка, душил его. «Стоп!» — крикнула я во всю мощь лёгких и вместе с сорванным голосом почувствовала, как всех на несколько километров шибла с ног неконтролируемая энергия. И упала.